Услышав этот беспредельно хамский ответ, доцент растерянно оглянулся. Позади него уже собиралась порядочная толпа таких же, как он, обманутых зрителей. Их было человек сто. Они стояли в полутёмном фойе с ненужными биноклями и программками в руках, изумленные и беспомощные. От них пахло одеколоном и пудрой. Сейчас в своих шелковых платьях и лучших пиджаках они чувствовали себя неловко, как голые. Они спешили, одевались, завивались, ехали откуда-то издалека и вдруг нарвались на каких-то полудиких тупиц и нахалов. — Это возмутительно! — воскликнул доцент. — Я напишу об этом вправду. Вы даже не понимаете, что вы делаете! Администратор расхохотался. — Можете писать, куда хотите. Сказано и кончено. Говоря по совести, хотелось дать по морде. «Но драться нельзя!» И доцент продолжал приводить словесные доводы. Тогда из-за спины администратора выдвинулся совсем еще юный ревнитель порядка. «Следуйте за мной!» — сказал он официально. «А вы кто такой?» Ревнитель предъявил удостоверение «Осадмила». Доцент увели в кабинет, где и потребовали объявить свое звание. «Вот вы, ученый, — рассудительно сказал юноша, ознакомившись с документами, — обузите. Вы знаете, что вам за такие штуки сделают? Тут иностранцы ходят, а вы беспорядок устраиваете». «Так ведь это вы устроили беспорядок! — заорал доцент, не помня себя». После этого была произнесена классическая громовая фраза «Прошу очистить помещение» и доцента выгнали. Вот, собственно, все, что произошло 8 апреля в театре имени Мейерхольда на спектакле «33 обморока». Мы часто и справедливо говорим о том, какой у нас замечательный театр и какой у нас замечательный зритель. Как же случилось, что в одном из наших театров могли так поступить со зрителем, Это произошло потому, что между искусством и прекрасным советским зрителем стали люди с лакейскими душами, люди, для которых слово «иностранец» значит больше, чем гордые слова «советский гражданин». Вызывает ярость то, что произошло вечером 8 апреля. Легко себе представить, как будут оправдываться эти люди. Что, собственно, случилось? Ну, пришли, ну, ушли. Ведь деньги они могли получить обратно, подумаешь, амбиции. А дело не в амбиции. Дело в достоинстве советского гражданина, которого никому не позволено унижать. Дело в правах наших граждан, правах, которые никто не смеет стеснять. Унижение советского гражданина есть унижение достоинства всей страны и преступление против существующего в ней порядка. Надо прокуратуре заняться, наконец, такого рода преступлениями. Это представляет крупнейший общественный интерес. В Советском Союзе к иностранцам и к дипломатам, и к путешественникам, и к специалистам относятся с величайшей корректностью. Мало того, с общепризнанным гостеприимством но это не значит, что под видом заботы об иностранцах кто бы то ни было получил право наносить ущерб советским гражданам. И описанное здесь, казалось бы, простенькое происшествие на самом деле имеет большое политическое значение.